Восьмое. Во дворце я первым делом бросилась в комнату, где спал племянник густого Решительного. В ней было все так, как сказала жена кузнеца и как рассказывал сам принц. От луны, сияющего в окне, протянулся к постели луч. Принц полу лежал на подушках, по щеке спящего медленно катилась слеза. Закрыв дверь, я едва дошла до своих покоев. Никто и никогда не узнает, как я испугалась. Я просидела до рассвета, боясь сомкнуть глаза. Я закрыла ставни. У меня было огромное желание снять со стены то, из чего убивают, и положить рядом с собой. Один-единственный раз я держал эту штуковину в руках. Первый год моего правления две заблудшие души, бог весь зачем решившие залезть в нищий дворец через окно спальни, чуть не отправились на тот свет от страха после выстрелов поверх их голов. Два выстрела, прозвучавшие той ночью, повергли в ужас всех воришек королевств. Благочестивые жители трепетали от одной мысли, что их королева смогла выстрелить. С тех пор то, из чего убивают, висело над постелью. А министр перестал ночевать возле моей комнаты. «Признаюсь, никогда не держал в руках ничего, кроме лука со стрелами, с уважением и опаской, глядя на оружие, — сказал тогда он. Я заснула, когда в саду запели птицы. Но долго мне спать не пришлось. Министр ворвался без стука и сорвал оружие со стены». «Ты должна его убить!» — рявкнул он над ухом. Я была рада, что ночь кончилась, но подниматься с постели не хотелось. Почему я? Во всем королевстве не найдется мужчины, способного застрелить этого мерзавца. У меня есть лев и его солдаты в конце-то концов. Лев и на дичь охотиться давно перестал, а стража умеет только маршировать». Никто, кроме тебя, не стрелял из этого. Я полежала еще с закрытыми глазами. — Или ты хочешь, чтобы он усыпил все королевство? Тим-Тим сел рядом со мной. — Нет, я этого не хотела. Оружие я заткнула за пояс, прикрыв плащом. Лев оседлал лошадей. — Мы с Тим-Тимом ехали убивать короля, который не спит. Вернее, убивать ехала я. Весь день мы ездили вдоль реки, за которой начиналось светущее королевство, а к вечеру едва держались в седлах. Солнце пекло невыносимо. Наконец, злые и недовольные с собою друг другом решили возвращаться. Так он открыто и появится. Жди, нужно было залечь в укромном месте и караулить, бурчал министр. Вот залегай сам, и карауль, огрызалась я. Переругиваясь, мы въехали в рощу. И здесь, под сводами огромных развесистых деревьев, вздохнули с облегчением. От ручья бурлящего вдоль дороги веяло прохлады. Уезжать на открытое место не хотелось. Я с удовольствием вытянулся в траве. Министр поскорее привязал лошадей и со стоном тоже опустился рядом. — О, моя спина! Ты совсем меня не жалеешь? — Можно подумать, я его тащила за собой. Как чудесно лежать в тени, не шевелясь, еще бы попить. Нет, сначала подремлем. Когда я открыла глаза, совсем стемнело. Тим-Тим с довольным видом потягивался. Дай мне фляжку, Валентина, спущу скрочью во рту, все пересохло. Подпиев рукой голову, я смотрела, как министр пытается с камня дотянуться до воды. Глаза закрывались, я бы еще поспала. И тут, с другой стороны ручья, прямо напротив Тим-Тима, возникла высокая и темная фигура. Министр поднял голову и вскрикнул. Я поняла, кто перед ним. — Не смотри, — завопила я, опомнившись. — Не смотри. Но толстый, неповоротливый Тим-Тим, словно прирос к месту. Тим — Тим-Тим, голубчик. «Не смотри!» — кричала я, скатываясь по склону кручу. И где-то на полдороги меня схватил в охапку министра и потащил наверх к лошадям. Тяжело дыша, мы стояли, вцепившись друг в друга, и смотрели вниз на того, кто не сдвинулся с места. «Зачем ты увел ее, верный министр?» — послышался ровный голос короля. «Я хочу посмотреть...» на храбрую Валентину. Она так умело защищает свое королевство. И, говорят, она красива. Так ли это? Я и министр стояли очарованные этим голосом. Король шагнул назад, в темноту, и мы пришли в себя. — Он ушел, — прошептал Тим-Тим. «Ты не видел его?» «Нет, я хочу сказать, ты не смотрел в глаза королю». Обеими руками я вцепилась в скамзол моего единственного, ноги подкашивались. «Ну-ну!» «Успокойся, девочка, тебе нельзя плакать!» растерянно говорил министр, прижимая меня к себе. «Мне нельзя плакать?» «Мне нельзя плакать!» Я твердила и твердила эти слова, подставляя лицо ветру, подушшему ночной свежестью. «Мне нельзя плакать!» Прошептала я, садясь на свою лошадку. В последний раз мы посмотрели в темноту за ручьем и услышали, как там внизу хрустнула ветка, и голос короля тихо произнес Я видел тебя, Валентина. Не плачь. Я скоро приду к тебе. Где-то с деревьями вдали заржал конь. До встречи, Валентина! Так тихо сказал король. — Ты, ты, да ты просто дурак! Буду я ждать тебя! Как же! — опомнившись, — крикнул я. Он даже не засмеялся в ответ. Хотя глупее моих слов и придумать было нельзя. Топот копыт помощенной дороги за рощей стих. — Да как же это! А оружие я вытащила то, из чего убивают. Почему я не выстрелила? Даже не вспомнила. Не вини себя, девочка. Поедем скорее домой. Устала, сказал Тим-Тим. Уже поздно. Я проплакала всю дорогу до города. Мне снова было тринадцать лет. В рощах и полях вокруг притаилась опасность, с которой я не могла справиться, потому что не знала, что она такой. А тот, кто всегда был рядом, Первый и единственный уходил. Начальник королевской стражи ждал нас возле городских ворот. У меня потеплело на сердце, приведя огромные фигуры, занимавшей почти всю скамью. Два стражника, согнанные со своего любимого места, притулились у стены. Я так волновался, королева. Лев взял лошадь под усы. Закрывай ворота. и чтобы никто не мог попасть в город, король, который не спит, разъезжает по нашему королевству, как по собственному, он скоро будет здесь. Валентина, прикажи мне завтра с солдатами отыскать его, мы привезем этого короля в мешке и бросим к твоим ногам. Ничего не получится. Когда король говорит, все смотрят на него, прижав уши, как кролики, а потом засыпают. Мы отправим солдат в разные концы королевства. Они обыщут каждый кустик. Слушать короля никто не будет. Схватят без всяких разговоров. Схватить мало. Его нужно убить, иначе те, кто заснул, не проснутся. Ты сможешь выстрелить в короля? Выстрелить? Лев с сомнением посмотрел мне в глаза. Нет, Валентина, этого я, пожалуй, не смогу. Тогда незачем ловить его. Мы запремся в городе и подумаем, как нам справиться с королем. Я говорил очень решительно и надеялся, что Лев не заметит моего страха. — Королева, а как же те, кто остался в деревнях? — растерянно спросил Лев. — Завтра повезут овощи и молоко на рынок, а ворота закрыты. — Не открывай никому. — Это приказ. Если ворота будут открыты, я уверена, король проникнет в город. — Ну, не знаю, крестьянам не понравится, если их не пустят в город. И горожане будут недовольны, — проворчал лев, но все же велел закрыть ворота. — Хи, это мои послушные слуги. Я не сумела достойно ответить начальнику королевской стражи. Мой бедный министр засыпал на ходу. И все же двое суток я не давала тим, тим уснуть. Я поила его крепким кофе и травами по рецепту Марты. Я веселила его, как могла. Никогда в жизни он не слышал от меня столько ласковых слов, сколько услышал сейчас, и все было напрасно. Я оставила министра спящим в его любимом кресле и закрыла на ключ дверь не дожидаясь когда в окне комнаты появится призрачная луна